Он обнаружил, что у него побелели щеки и кончик носа. Вот таким я и был тогда. Но такого орать сам Бог велел. Он ведь не знал, бедняга, что это я не от страха, что бледнею я от злости, как Людовик XIV. Только не будем махать кулаками после драки. Какая разница, чего я там у него бледнел? —